11 Приключения Венеции. Разумеется, все было не так просто. Холмс задал Рандольфу Рэпу еще несколько вопросов об Андраде. И когда мы вернулись к себе на Бейкер-стрит, из-под его пера одно за другим потекли письма и телеграммы. На следующий день путешествие наше, наконец, началось, в чем, конечно же, не было ничего нового для человека, связавшего свою судьбу с величайшим сыщиком всех времен. По каким-то своим соображениям Холмс решил ехать поездом до Довера, а оттуда морем до Бельгии. На припортовом вокзале Вастенде он долго беседовал с начальником станции, о чем именно шел разговор я не знаю, ибо не был приглашен участвовать в этом совещании. Во время плавания меня одолела морская болезнь, и я лишь изредка подкреплял свои силы более или менее сносным чаем и бисквитами поэтому желудок мой пребывал отнюдь не в лучшем состоянии. И порой мне казалось, будто стоящий передо мной в большом железнодорожном ресторане стол плавно покачивается. Естественно, чистейшая иллюзия. Холмс появился вместе с начальником вокзала, который держал в руках целую пачку железнодорожных билетов. Глаза его сияли энтузиазмом. Я знал, что за этим кроется. Блистательное знание Холмсом, расписание движения всех, без исключения поездов, не могло не поразить начальника вокзала, и вряд ли стоило сомневаться, что он разошлет все необходимые телеграммы, чтобы лично обеспечить нам беспрепятственный проезд. Холмс уже неоднократно пользовался этой уловкой. Какие бы заброшенные станции мы не наметили, какие бы сложные маршруты не избрали, теперь с уверенностью можно было сказать, что до Венеции мы доберемся в кратчайшее время. Разумеется, все расчеты Холмса основывались на отсутствии каких бы то ни было опозданий, однако они неизменно оправдывались. У англосаксов, а, возможно, и у других народов, есть склонность не только одушевлять неодушевленные предметы, но и приписывать им какой-нибудь пол – Прекрасный голубой экспресс, который мчится на юг Франции, всегда представлялся мне женщиной, а роскошный восточный экспресс – мужчиной. Если цилиндры и колеса паровоза наделены хоть искрой живого духа, я уверен, что они, осознав присутствие Шерлока Холмса, никогда не позволят себе подвести великого сыщика. Можете считать меня безумцем, но результаты нашей поездки подтверждают мое дерзкое предположение. После четырех пересадок, уложившись в поразительно короткий срок, мы прибыли в жемчужину Адриатики. На вокзале Санта-Лючия царил обычный беспорядок, но благодаря усилиям Холмса мы в скором времени оказались в гостинице «Венеция» на берегу Большого канала. Во время следования по Западной Европе и самой Италии мне стало ясно, что о нашем маршруте осведомлен буквально каждый, кого это хоть немного Казалось, ибо на протяжении всего пути в самых разных населенных пунктах Холмс немедленно получал телеграммы. Он почти не посвящал меня в их содержание. Однако я понял, что Хуарт Андраде живет в частном доме на рио де сан -Кончано. Я догадывался, что Холмс принял необходимые меры, чтобы предуведомить этого джентльмена о своем посещении, но удовлетворить естественное любопытство. По поводу его методов и планов мне мешали несварение желудка и усталость, вызванная путешествием. По приезде в Венецию, получив заверение моего друга, что ничего срочного не предвидится, я отдал себя во врачуящей деснице Морфея и к вечеру проснулся свежим и отдохнувшим, в общем, совершенно другим человеком. Холмс вышагивал по гостиной взад и вперед, попыхивая трубкой и не выказывая никаких признаков утомления все в той же неизменной пурпурной накидке на плечах. Значит, все это время он так и не отдыхал. Все мое предположение подтвердилось сразу же, как только я наткнулся взглядом на окурок тонкой мексиканской сигары в пепельнице. Здесь был Орлов, не раздумывая, воскликнул я. В глазах моего друга замерцали насмешливые искорки. «Какой приятный сюрприз, Ватсон! Буквально в мгновение ока вы заметили единственное свидетельство того, что здесь побывал наш довольно зловещий друг. Поистине годы, проведенные нами вместе, не прошли для вас даром». «Но что он здесь делает?» Я щелкнул пальцами. Вы связались со своим братом, и Вилкфилд Орлов тут же выехал в Италию. Естественно, после нашей небезынтересной встречи с Рэндольфом Рэппом я тут же связался с Майкрофтом. И мы обменялись с ним информацией. Он живо воспринял известие о том, что Чу Сан Фу направляется сюда на яхте. После некоторых усилий он выяснил, что Орлов находится в Венеции, где наблюдает за Ховардом Андраде, экспертом по древним письменностям. Я недоуменно сдвинул брови. Вы хотите сказать, что ваш брат уже знал о поездке Чугасанфу в Венецию? — Вовсе нет. Но ему хотелось выяснить, что или кто именно в Египте является источником брожения на Среднем Востоке? Он был Осведомлен о работе Хоарда Андрады над тайными письменами фараонов. Поэтому оставалось только связать факты воедино. Не могли бы вы уточнить свои слова, Холмс? Тогда мне пришлось бы связать факты с догадками. Заложив руки за спину, он продолжал расхаживать по комнате. Таким образом, встреча мусульманских вождей состоявшийся факт. Встреча эта, разумеется, не сулит ничего доброго. Чтобы ответить на вопрос, почему все-таки бурлит среднеазиатский котел, следует поразмыслить над тем, что именно объединило в это весьма своеобразное время различные хекты. Несомненно, появился какой-то новый элемент, нечто необычное. Если изначальная причина брожения «Египет», естественно предположить, что тут каким-то образом замешан Андраде. Если он расшифровал тайные письмена, это, безусловно, важнейшее открытие которая может повлечь за собой еще более глубокие постижения истории древней цивилизации. Вспомните, Батсон, что в 1822 году француз Шампильон, используя розетский камень в качестве ключа, расшифровал иероглифы. Благодаря уникальному сухому климату египетские надпихи на камне прекрасно сохранились до поры. Открытие шампильона позволило современным ученым изучить жизнь древнего Египта, лучшие истории собственных саксов. Розетский камень был обнаружен в 1700 в 99 году, но понадобилось почти четверть века, чтобы этот черный базальт выполнил свое предназначение. Я покачал головой. К сожалению, у меня довольно смутные представления обо всем этом, Холмс, помнится, в школе мы учили, что Ученые сопоставили 14 строк иероглифов с 50 строками на греческом языке, их переводом. При наличии такого греческого перевода, почему же ушло так много времени на расшифровку древних надписей? «Надпись, которую вы имеете в виду, Байтсон» была приведена в трех формах. В ней насчитывалось 32 строки обычного дематического письма. Но не это суть важна, эта трудность расшифровки заключалась в том, что некоторые из знаков представляли собой буквы, другие звуки, а и третьи были символами. Переводить символы весьма непросто, так ведь? Пришлось поломать голову, что до этих тайных письмен, то мы вправе предположить, что они были частично или полностью составлены самими правителями, посвященными благодаря своему положению в еще не раскрытые тайны страны Нила» надпись на розевском камне была сделана жрецами за 200 лет до рождества христова дабы воздать хвалу фараону птоломию пятому ничего особенного но что если одна из еще не расшифрованных золотых таблиц датируется тремя тысячелетиями до рождества христова и раскрывает Тайны. Пирамиды Хуфу. Какие тайны? Машинально спросил я. Фараон Хуфу или по-гречески Хеопс построил огромную пирамиду старина. У нее поистине впечатляющие размеры. Но самое интересное ⁇ это то, что она ориентирована. Пирамида покрывает собой 14 акров Земли, и ее стороны почти точно ориентированы на четыре стороны света. Отклонение хеверной стороны достигает, например, всего нескольких минут. Такое не может быть случайностью. А знаете ли вы, что отбрасываемую ею тень можно использовать как довольно точный календарь? Глаза Холмса возбужденно горели, не требовалось большого ума, дабы понять, как его волнуют бесчисленные, нераскрытые тайны древнего Египта. Тут я мысленно отругал себя за свою Непроходимую глупость. Нет ничего более естественного, чем то, что человек, чья профессия состоится в постоянном разрешении загадок, увлечен величайшей из тайн истории человечества. Моему бедному рассудку с трудом удалось переварить мысль о цивилизации, существовавшей еще пять тысячелетий. Назад способный возводить такие вот пирамиды, которые до сих пор являются дерзким вызовом нашему техническому веку со всеми его благоприобретенными знаниями. Глаза Хомса погасли. В них появилось знакомое выражение холодного расчета, анализа. Чувствовалось... Он усмирел разыгравшуюся непомерно фантазию и мысленно вернулся от таинственных времен фараонов к временам нынешним. Послушайте, Батсен, наша обязанность куда более прагматичная. Мы должны как можно скорее выяснить, в самом ли деле Андрадо удалось расшифровать тайные письмена правителей. Викфилд Орлов устроил нам встречу с экспертом по расшифровке иероглифов. Как оказалось, он живет совсем неподалеку. Холмс подыскал гондолу, на которую, признаюсь, я смотрел не без некоторого опасения. Водная гладь большого канала ровная, словно стекло, и мне нечего было бояться качки, но длинная в 32 фута гондола в поперечнике имела всего лишь 5 футов, к тому же коренилась налево и не казалась мне достаточно устойчивой. Однако по каналу плавало множество подобных суденышек, и, преодолев свой страх, я осторожно уселся на сиденье. Холмс отдал гондольеру необходимые указания, и, орудуя одним-единственным веслом, тот направил гондолу в нужном направлении. Маленькая суденышка обладала каким-то своим особенным, достаточно приятным ритмом движения, и я воистину наслаждался этой поездкой, несмотря на то, что так и не переменил своего мнения, что подобное средство передвижения все-таки никогда не сможет заменить куда более надежный кэп. Гондол в канале. Было предостаточно, но гондольер с ловкостью лавировал между ними. Холмс указал на несколько замечательных дворцов на рива дельвин, а затем я заметил мост Реальто. Это внушительное каменное сооружение через канал вызвало у меня некоторое беспокойство. На этом мосту-лавке, Холмс. Вдварь, да, старина. К тому же там довольно оживленное движение. Но мост явно перегружен. Надеюсь, он не рухнет нам на головы. Успокойтесь, Батсон. Может, ему и не хватает изящества, но ну, гондолы в Полные безопасности плавают под ним вот уже с 1591 года. Эти слова успокоили меня, и я замолчал. Вскоре гондола свернула с большого канала на Сан-Канчано, где жил египтолог. Этот канал куда меньших размеров. Через него переброшено много пешеходных мостов. По обеим берегам ряды частных домов различной высоты и формы, впрочем, все они сооружены из камня. Андораде жил в двухэтажном доме, парадная которого выходила на Рио-де-Сан-Кончиньяно, а задняя сторона на какой-то боковой канал. Здесь не было ни крыльца, ни причальных мостиков, разумеется, не было и тротуаров. Посетитель подплывал к парадному входу, открывал дверь и оказывался в небольшом вестибюле. Необычной формы эркер в углу дома неожиданно привлек мое внимание. Архитектор предусмотрительно соорудил его так, чтобы из него... Открывался прекрасный вид на оба канала, а как чудесно, должно быть, здесь бывает вечером. Холмс велел гондольеру подождать нас и постучал в массивную дверь. Я заметил, что фасад соседнего дома оплетен плющом, под которым прячется Небольшие каменные балкончики, что смягчало общую строгость очертаний. Кругом были арки, каменные карнизы. Дом, хотя и старинный, выглядел очень ухоженным. Многим соседним домам было лет под триста, а то и больше. Вероятно, они требовали большой заботы, ибо, как упомянул Холмс, Во время сезонных паводков вода поднималась до первого этажа. «Должно быть и двери очень плотно пригнаны», — подумал я. Как раз в этот момент входная дверь особняка отворилась. Не знаю, кого я ожидал увидеть, слугу или самого египтолога, но перед нами предстало знакомое приятное лицо, круглое, с прямым носом и типичными усиками военного, респектабельный, довольно грозный на вид Вейкфилд Оров собственной персоной. При виде нас его бездонные зеленые глаза неожиданно просияли, Однако он тут же, по укоренившейся привычке, проверил, нет ли за нами хвоста. Затем тайный агент отступил в сторону, пропуская нас в дом. Мы встречались с ним довольно часто, причем в самых необычных местах, поэтому приветствия были излишними. Со времени, когда Холмс так блистательно разобрался с ограблением Лувра, он всегда числился среди людей, на чью помощь можно рассчитывать, и я всегда радовался его присутствию, которое давала гарантии безопасности столь же надежной, как фунт стерлингов. «Джентльмены», — проговорил Орлов тихим вкрачивым голосом, — хорт. Андраде. Сидевшись за столом человек повернулся, еще раз скользнул взглядом по своей рукописи, затем встал и направился к нам навстречу. У египтолога было безбородое, широкое, румяное, добродушное лицо. В льняных волосах проглядывали серебряные пряди. Жилет с трудом охватывал объемистый живот, но двигался ученый очень живо, а рукопожатие оказалось весьма энергичным. «Это, конечно, мистер Холмс, а это, по всей вероятности, доктор Ватсон, чьи увлекательные рассказы помогают коротать время. Я ополщен вашим визитом, джентльмены!» Без сомнения, Андорады — превосходный человек. Мы расселись в кресло, и я тотчас осмотрел большую комнату, где мы находились. Обстановка была типично итальянская. Не подлежало сомнению, что либо сам эксперт по расшифровке древних текстов, либо его предшественник значительно ее обновил. Комната высотой в два этажа, видимо, служила кабинетом и спальней. Узорчатый липной потолок поистине поражал своим великолепием. Естественно, здесь было много книжных шкафов. Вдоль южной стены тянулась галерея, куда вела витая лестница. На площадке, огороженной деревянными перилами, виднелась одна единственная дверь. Должно быть вход в спальню хозяина. Окна, некогда выходящие на второй этаж, теперь представляли собой два ряда отверстий. Днем большая комната, вероятно, была залита солнечным светом, несмотря на всего лишь одно окно на фасаде здания. Кухня и комнаты-прислуги, по-видимому, находились справа от входной двери. Остальное помещение представляло собой большую открытую комнату, освещенную канделябрами и со вкусом обставленную хэппл мебелью. Стены были увешаны картинами, преимущественно на египетские темы. Доминирующее место во всей комнате занимал дубовый стол, за которым и выседал Андораде, когда мы прибыли. Он был завален картинками, циркулями, кронциркулями, разного рода линейками и другими незнакомыми мне принадлежностями. Видимо, Андораде главным образом работает стоя все время обходя стол, который как бы является фокусом всей его деятельности. Усадив нас, Андраде оперся обеими руками о стол и поглядел на нас загадочной полуулыбкой. — Венецию, мистер Холмс, меня привела жажда уединения и должен признать, Меня несколько смутило появление мистера Орлова. Он метнул быстрый взгляд на нашего друга, который как раз закуривал тонкую мексиканскую сигару излюбленного им сорта. Однако рекомендательные письма не позволили отказать ему в аудиенции. Да... И как бы отказать, ведь в прошлом он оказал мне важную услугу. Андраде перевел взгляд на экипу фотографий на столе, затем медленно опустился в большое кресло. Он попросил, чтобы я встретился с вами, мистер Холмс и доктор Ватсон. И, естественно, я уловил некое связь между посещением знаменитого детектива и моими египтологическими исследованиями?» «Какая связь действительно имеется?» — подтвердил Холмс. «Мои, наши исследования, не имеют прямого отношения к египтологии, однако...» Все концы ведут в Египет, а вы единственный ученый, всерьез ведущий новые исследования после Шампольона. Полные губы Андрада тронула легкая гримаса. Вся слава достается французу, не то чтобы он Этого не заслуживал, он и в самом деле был гением. К 11 годам говорил по-латыни, по-гречески и по-еврейски, за два года овладел арабским, сирийским, халдейским и коптскими языками, однако заслугам нашего Томаса Янга не отдается должного, а ведь это он установил что в иерографическом письме имена особ царской крови обводятся овальными рамками. «Вы имеете в виду картуше, уточнил сыщик. Глаза египтолога посветлели, и он посмотрел на Хомса с еще большим уважением. «Совершенно верно, сэр. Я вижу, вы знакомы с предметом». «Но перейдем к делу. Вы хотите знать, в самом деле мне удалось расшифровать тайные письмена?» «Именно!» — откликнулся Холмс. Андраде беспокойно заерзал в своем кресле. «Конечно, вы отдаете себе отчет, что наша беседа носит сугубо конфиденциальный характер». Уже в этом году я прочитаю доклад для группы своих скептически, а во многих случаях не враждебно настроенных <смех> коллег. Считаем целесообразным представить открытие не в полном объеме. Затем я намереваюсь опубликовать работу, которая, вероятно, встретит такой же прием, как шампельонова письмо месье-досье по поводу алфавита фонетических иероглифов. На какой-то миг он надул губы, затем, как бы смирясь с неизбежным, вздохнул. Разумеется, эта работа не произведет такой сенсации, как открытие шампаньона, ибо первенство, конечно, принадлежит ему. И все же я впервые могу ответить на ваш вопрос. При одной только мысли о своих исследованиях, ощутив, видимо, Прилив энергии, Андраде вскочил с кресла, быстро подошел к столу, а затем, повернувшись, взгоромостился на него. «Скрести, Ховард под собой ноги! Он явил бы нашему взору сидящего Буду!» Оперевшись на руки, Андраде откинулся назад, и дубовая столешница, потрескивающе, заскрипела. Но стол был достаточно прочен, чтобы выдержать такую тяжесть. Глаза Андораде поддернулись поволокой. Он как будто снова переживал свою сладость долгих лет работы. Впервые интерес ученых, включая и меня, возбудил храм абу -Симбал. Он находится в стамилях южнее Карнака и является величайшим монолитным сооружением в мире. Храм вырублен в прочном утехе из песчаника. Перед его фасадом стоят огромные статуи Рамзеса II. В святилище храма находится еще одна статуя, а под ней надписи, которые до сих пор не поддавались переводу. Томас Янг предположил, что это еще одна иная форма иерографического письма, и предположение это, которое, впрочем, я целиком и полностью разделяю, было подтверждено найденными золотыми таблицами, подобных таблиц очень мало Вероятно, их давно уже переплавили побывавшие в гробницах грабители. Однако с наступлением современной эпохи И они уразумели, что за эти таблицы можно выручить гораздо большие деньги, если продавать их музею или богатому коллекционеру. Три такие таблицы находятся в Египетском музее. Я видел их копии. Самих оригиналов, к сожалению, увидеть так и не довелось. Сначала мне пришлось работать исключительно с надписями Вабу Беле. развив некоторые идеи Томаса Янга, я сумел расшифровать тайные письмена. Но я отчаянно нуждался в подтверждении своих открытий. Специалистам хорошо известно, что незадолго до своей смерти в начале этого столетия Джованни Бальцони Итальянскому археологу и искателю приключений удалось раздобыть еще две золотые таблички. Он вывез их из Египта. Тогда с этим не было никаких трудностей. Но затем они куда-то исчезли и обнаружились только через 50 лет. Их купил замечательный немецкий коллекционер Майнхайм. Оказалось, что это единственные золотые таблички за пределами Египта. Майнхайм поднял много шума по поводу своего приобретения с тем, однако, результатом, что таблички у него украли. — Но какое отношение эти древние таблички имеют к вашему открытию? — спросил я, — не в силах что ли сдерживать свое любопытство. Но мое счастье, Андраде, казалось, обрадовался этому вопросу. Мне нужны были твердые доказательства, доктор Ватсон. Я перевел Рамзесовые надписи вместе с копиями всех табличек, какие только можно было достать, но для дальнейшей работы материала не хватало. Он махнул ручищей в сторону Вельгфилда Орлова. — Тогда мне и пришел на помощь этот джентльмен. Холмс взглянул на тайного агента с явным удивлением. — Неужели за такое короткое время вы смогли разыскать украденные таблицы Майнхайма? Орлов отложил сигару в сторону, но Андраде не выпустил нить разговора. «Он сделал для меня нечто столь же ценное, мистер Холмс. Раздобыл фотографии». Андраде соскользнул со стола и расстелил на его поверхности огромные фотографии. «Вот, джентльмены!» фотографии табличек Майнхайма, которые я перевел как окончательное доказательство того, что тайны египетских письмен разгаданы. Все тотчас сгрудились вокруг стола. На фотографиях были запечатлены надписи, снятые под разными углами. Мне они представлялись лишь витиеватой резьбой не имеющий никакого отношения к письменности. Но Холмс весьма заинтересовался, и Андраде явно преисполнился гордости, указывая на различные строчки древнего текста. Холмс перевел взгляд на Вейкфилда Орлова. Неплохая работа! Кивнул он, показывая на фото, и как вы сумели их заполучить? На бесстрастном лице Орлова проскользнуло некое подобие самодовольства, выручила память. Я вспомнил, что Майнхайм большой любитель картин чаще всего с его собственным изображением и газетных фотографий. При этом он не слишком разборчив в средствах. Его берлинский фотограф Варделин, очевидно, под влиянием своего выдающегося патрона, тоже занялся коллекционированием. Мне как-то раз пришлось иметь дело с этим джентльменом, и я узнал что он непременно делает копии всех самых интересных фотографий, а затем складывает их в папку. «И вы поехали в Берлин и взяли из папки копии», — осведомился Холмс. «Он был вдову передо мной», — улыбнувшись в ответ, сказал тайный агент. «Во всяком случае, получив эти фотографии, я, наконец, увидел смерть в конце туннеля», — продолжил Андраде. «Я работал 36 часов подряд, джентльмены. Мой бедный ассистент три часа назад сдался и сейчас отсыпается в моей комнате, свалившись ног от усталости». Что до меня, то я, честно сказать, не чувствую ни малейшего утомления. Аберинолин победы машинально констатировал я. Поскольку египтолог был всецело поглощен рассказом о расшифровке надписей и имел перед собой благодарную аудиторию в лице Холмса и Орлова, я отошел в сторону а затем приблизился к Эркеру, который еще ранее привлек к себе мое внимание. По каналу Сан-Кончано плыла бесконечная процессия лодок и гондол, и в стороне Кампо-Сан-Марко я увидел разноцветие, вспышки ракет. Одновременно послышались громкие хлопки, что-то сродни отдаленной канонаде. Взирая на фейерверк, я невольно улыбнулся и сделал вывод о том, что сегодня праздник. Венеция, кстати сказать, славится своими праздниками. Но стоило мне перевести взгляд на небольшой канал, перпендикулярный сан кончано как я оторопел от изумления. «Послушайте», — воскликнул я, — «из окна этого дома свисает что-то вроде веревки из связанных простыней». Мои слова возымели эффект разорвавшейся бомбы. Холмс с Орловым обменялись быстрыми взглядами, и сыщик тотчас бросился вверх по витой лестнице. Я следовал за ним по пятам. Оглянувшись, я краешком глаза заметил удивительное явление. Орлов и не подумал бежать в сторону лестницы, а с необыкновенной легкостью вскочил на прочный стол. Чуточку пригнулся, затем его ноги, как две стальные пружины, выпрямились, и он буквально взлетел в воздух с поднятыми над головой руками. Его прыжку мог бы позавидовать любой танцовщик. Проворными пальцами он ухватился за верхние перила балкона, пользуясь своей необычайной силой, подтянулся и оказался на балконе с кошачьей ловкостью, опередив нас с Холмсом. Орлов не позволил себе ни мгновения передышки. Словно могучий таран, он в тот же миг вышиб плечом дверь спальни. Внутри что-то сверкнуло, послышался грохот выстрела. Но Орлов уже бросился на пол и несколько раз перекатился в целях безопасности. С верхних ступеней лестницы мы с Холмсом заглянули внутрь. У открытого окна мелькнула чья-то фигура. Вот человек уже перекинул ноги через подоконник. В правой руке у него расцвели еще три огненных цветка. Скрываясь за большим креслом, Орлов потянулся рукой к замшевым ножнам за спиной. Стремительный взмах, блеск толецкой стали — И испанский металлический нож вонзился в оконную раму, ибо в это время человек уже успел выпрыгнуть. Подойдя к двери, я услышал где-то внизу за окном глухой всплеск. Откинув кресло, словно игрушечное, Орлов устремился вслед за своим ножом, и только тут... Наступила минутная передышка в непрерывной цепи его движений. Скользя, словно ртуть к окну, он наткнулся на маленький табурет, невидимый в тусклом свете, но и это его не остановило. Поистине он обладал сверхчеловеческими рефлексами, ибо, перевернувшись в воздухе и коснувшись пола своими могучими плечами, он в следующий же миг оказался на ногах возле окна. Его действия отличались такой невообразимой быстротой, что трудно было даже уловить глазами а грациозность движений создавала иллюзию того, будто он плывет по воздуху. Впечатление это усугублялось отсутствием каких бы то ни было лишних перемещений. В минуты опасности Орлов действовал необыкновенно расчетливо, всегда на шаг опережая события. Он жестом остановил Холмса и, естественно, меня, идущего следом. «Они втащили его в гондолу», — сказал тайный агент таким же спокойным голосом, каким приглашают на чай. «Сейчас они как раз выплывают на главный канал». Его рука скользнула на пояс, и откуда ни возьмись, в ней появился малокалиберный револьвер. — Я мог бы... Нет — Нет-нет, — решительно отрезал Холмс. — Треск фейерверка наверняка заглушит выстрелы, но вряд ли стоит полить здесь из револьвера. К тому же, когда мы успеем сесть в свою гондолу, они уже затеряются среди других гондол. Будем считать, инцидент исчерпанным. Холмс подкрутил фитиль в керосиновой лампе, и в комнате стало светлее. Меткость вашей стрельбы не вызывает никаких сомнений, мой добрый друг. Я знаю, что вы бы могли перестрелять всех этих людей, как и куропаток, но я не уверен, что именно так следует вести нашу игру. Зеленые глаза Орлова на миг встретились с глазами сыщика, и лицо его озарилось светом согласия. Револьвер тотчас исчез. Затем агент спокойно выдернул нож из законные рамы и заученным жестом убрал за спину между лопаток. Показав на связанную из простыней веревку, он сказал – «А что вы думаете по этому поводу?» Холмс пожал плечами. «И все указывает на то, что операция не была спланирована заранее. Видимо, и импровизация». Орлов вытащил веревку. В этот момент на лестничной площадке раздалось громкое восклицание, и мы увидели запыхавшегося от подъема Хуарда Андраде, Он смотрел на нас широко открытыми глазами. Я совсем забыл об этом добром человеке, и его появление просто лишний раз напомнило мне, как много событий произошло за столь короткое время. Египтолог стал свидетелем того, как все его посетители разом бросились вверх по лестнице и, конечно же, Не мог не слышать треска взломанной двери, выстрелов, которые затем сменились мертвой тишиной. Поднявшись наверх, он увидел, как двое из нас спокойно обсуждали происшедшее, а третий, то есть я, пребывал в полном смятении. «Что здесь происходит?» Запинаясь, проговорил Андраде. «Бунтай мамамлюков!» Голос его звучал на целую октаву выше, чем обычно. Глазами он безостановочно шарил по комнате. «А где Арон «Ваш ассистент», — осведомился Холмс. Арон Льюис?» «Я нанял его здесь, в Венеции!» Внезапно я пришел в себя, оправившись от оцепенения. Э, «Послушайте, вы сказали, что этот самый Льюис устал до смерти и пошел отдохнуть. Это ваша спальня?» «Да», — ответил Андраде, — «Льюис обычно отдыхает в комнате на нижнем этаже. Я послал его в свою спальню, чтобы моя возня не мешала бедняге». «Все ясно, как божий день!» — торжествующе вскричал я. «Эти люди собирались похитить вас, но по ошибке похитили вашего ассистента». — Но для чего, господа? Так как ни Холмс, ни Орлов, похоже, не намеревались отвечать на этот вопрос, я поспешил объяснить недоумевающему ученому. — Очевидно, кто-то хочет иметь ключ к расшифровке тайных письмен. — Я полагаю, мягко вмешался Холмс. Этот вопрос необходимо обсудить подробнее. Уловив ход мыслей великого сыщика, я припроводил Андрады вниз по лестнице в жилую комнату. В мозгу моем роилось множество вопросов, но нельзя было забывать о том, что прежде всего я врач. Андраде, видимо, сильно переживал происшествие. И для начала я усадил его в кресло, а затем решил взбодрить каким-либо вином из его богатых запасов. Очень скоро бледность схлынула с лица ученого, и он уставился на нас с таким выражением, какое трудно даже передать словами. «Я думаю, что странное происшествие, скорее всего, по вашей части, мистер Холмс, и, надо полагать, оно может повториться». В разговор вмешался Вейкфилд Орлов. «Вряд ли, сэр. Во всяком случае, я приму меры, исключающие подобные вторжения». «Я хорошо знал, что это значит». Дом возьмут под наблюдение неприметные люди Майкрофта Холмса. Не исключено, что Орлов уже располагает своей агентурой в Италии. Андраде принял еще значительную дозу предложенного мною лекарства. «И что означает эта мелодрама, джентльмены?» И что могло случиться с Аароном Льюисом, моим бедным ассистентом?» Судя по его встревоженным глазам, следовало опасаться каких-либо неприятностей сердцем, например, тахикардии, и я поспешил утешить его особым тоном, к которому в подобных случаях всегда прибегают доктора – Когда эти грабители узнают, что похитили не того человека, они, конечно же, немедленно освободят Льюиса. И будем надеяться, подтвердил Холмс. Меня поразило, как небрежно произнес он эти слова. Кстати, насчет вашего ассистента, мистер Андраде, каким образом он попал к вам в помощники? Я холостяк, поэтому мне было нетрудно сняться с места и переехать в Венецию, где я рассчитывал найти уединение, необходимое для того, чтобы завершить мою работу. Этот дом я получил от своего щедрого, ныне покойного дяди. Я знал, что нахожусь на пороге важнейшего открытия, и трудился изо всех сил. В этот период обычно наваливается многое из секретарской работы. Что делать, непонятно. Но как раз в этот момент ко мне явился Льюис. Точно так же, как недавно пожаловал мистер Орлов. И, вероятно, по той же самой причине. Бесстрастно прокомментировал Холмс. Египтолог не обратил на это замечание никакого внимания, но я не пропустил его мимо ушей. Льюис сказал, что наслышан о моей работе. У него были превосходные рекомендации, включая довольно восторженный отзыв Флиндреса Петри. Я знаком с Петри» и прекрасно знаю его весьма характерный почерк. Оказалось, Льюис неплохо осведомлен о Древнем Египте. Он навел в моих делах полный порядок, аккуратно разложив весь материал по папкам. Для меня было большим облегчением избавиться от подобной работы. Мое Продвижение конечной цели значительно ускорилось. — Как он выглядел, — поинтересовался Орлов. — Льюис, высокий, худощавый, к этому я рискнул бы прибавить мертвенно-бледный, живой мертвец, человека спокойный, Очень неприхотливый, что, впрочем, отличает всех, кто побывал в египетских экспедициях. У него что-то неладно с носом. Он плохо переносит запах табака. Э, Потому-то я и предложил ему сегодня подняться в мою комнату наверх. Успешное окончание перевода — Майнхаймовых таблиц сильно подогрела меня, и я дымил, как заводская труба. А Льюис, в общем-то, не молод и слабоват. Приходилось принимать во внимание его физическое состояние. — Я тоже должен был позаботиться о состоянии вашего здоровья, — перебил я. — Вы уже... Около полутора суток на ногах. А последние события оказались дополнительной нагрузкой для ваших нервов. Я предписываю вам немедленный отдых в постели. Холмс и Орлов явно хотели кое-что уточнить, но вынуждены были подавить свое горячее желание, поскольку состояние Ховарда Андрады оставляла желать лучшего. Одно из преимуществ моей профессии состоит в том, что последнее слово всегда остается за нами, докторами. Как врач говорит, так и только так никто даже, сам премьер-министр, не решается оспаривать его. Мы отвезли Орлова на гондоле в Гранд-отель, где он, судя по всему, остановился. Меня не оставляло предчувствия, что, покончив со всеми неотложными делами, в частности, установив наблюдение за домом Андрады, он прибудет к нам в Венецию. По пути Холмс показал мне прекрасный плац Содорье, сооруженный по проекту Пьетро Ламбарде и огромное роскошное творение Якопа Сансавино. Я не знал ни ламбарде, ни Сансавина, но мой друг с большим почтением произносил эти имена. Я вспомнил, что одно время он страстно увлекался архитектурой эпохи Возрождения. Связано это было с неким небезынтересным дельцем, о котором я, возможно, когда-нибудь поведаю читателям. Время было позднее, но Венеция, город космополитический, и мы с Холмсом не применули вкусно поужинать в гостиничном ресторане в тот самый час, когда большинство англичан, допивая свой бренди, уже всерьез... Подумывает о постели. Та же мысль пронеслась в моем мозгу, когда мы с удовольствием принялись за фрукты и десертные сыры. Вот тут-то к нам и присоединился Орлов. Официант тотчас поспешил принести кресло для тайного агента. То ли он знал постоянно странствующего Орлова, то ли просто отреагировал на его представительную наружность, не знаю. Пока мы ужинали, Холмс целиком и полностью был погружен в свои размышления, и я старался не отвлекать его, а зато теперь надеялся выслушать любопытное откровение. Орлов, конечно не чита Рэндольфу Рэппу, да и кто бы мог с тем сравниться. Однако он обладал обширным опытом в области международного шпионажа и отточил свое умение действовать в трудных условиях до совершенства. Будучи человеком живого ума и немногословным во время беседы с Холмсом, Он зачастую здорово убыстрял темп, и мне бывало трудно ухватить суть. «Андреды надежно прикрыт» — Холмс спеша надрезал кожуру апельсина. Это прозвучало скорее как констатация факта, нежели вопрос. «Он готовит себе сам, упрощает все, что можно. Уборщица. Бывает трижды в неделю. Мы ее проверим. Орлов поблагодарил меня за предложенный десерт. В доме должен быть наш человек. Дворецкий присланный правительством ее величества. Инспект по иероглифам не будет возражать. Довольно умен, знаете ли. Сознает, что его открытие может повлечь за собой Непредсказуемые последствия. — Если не осознает, — подумал я, — то вы его убедите. А уговаривать орлов умеет, как никто другой. Этот джентльмен вполне мог бы разбогатеть, продавая песок в Сахаре. — Что нового о китайце? — спросил Холмс. «Яхта уже на подходе». «Вы полагаете, что вслед за его прибытием произойдет разбойничье нападение на дом Андреды?» «То, что произошло, было сделано в попыхах. Небрежная работа. Я налил Орлову стопочку десертного ликера, и он любую с цветом напитка, поднял бокал до уровня глаз и посмотрел на Холмса. — Я догадываюсь, что заставило их действовать. Ваша приезд! Тут мое терпение лопнуло. — А не могли бы вы перевести свой разговор на более понятный язык? Боюсь, моя просьба прозвучала не слишком учтиво. Агенты чусанфу находятся в Венеции, — объяснил Орлов. Они поспешили, видимо, досрочно убрать Аарона Льюиса из дома Андраде. Эта спешка наверняка вызвана прибытием Шерлока Холмс. — Почему вы так считаете? Губы Орлова дернулись. Верный знак, что он весьма доволен собой. — А вы... Не заметили, как отреагировал ваш друг, когда Ховард Андраде описал своего ассистента? Я перевел взгляд на Хомса. В глазах его вспыхнули насмешливые искорки. И вот уж не думал, что меня так просто раскусить. Но Орлов прав. Описание ассистента Льюиса живо напомнило мне. «Феномена Макса» — вопросительное выражение на моем лице ничуть не изменилось, ибо я не обладал энциклопедическими познаниями Холмса, который знал едва ли не всех тех, кто входит в различные группировки преступного мира. В юности Макс выступал в Мьюзик, холли, демонстрируя свою феноменальную память, отвечал на любые вопросы. Однако впоследствии он обратил свои, без сомнения, выдающиеся способности на едва ли законную деятельность, занялся подделкой различных документов и выпуском фальшивых денег. «Как странно», — удивился я, — «человек с феноменальной памятью специализируется на подделке документов, становится фальшивомонетчиком». «Ничего странного, Батсон. Люди необыкновенно умственно одаренные, нередко находят радость, работая руками». Ловкость, с которой Макс обращался со всякими механическими приспособлениями и красками, доставила немало неприятностей правительству. Но ведь сам Холмс, подумал я, живое опровержение его собственного утверждения. Правда, тотчас вспомнил я, что в минуты досуга Холмс получает... Неизъяснимое наслаждение, играя на скрипке. Орлов задумчиво потягивал ликер. Макс специализировался на изготовлении геней и савернов. Я знаю о нем. А я знаю его, сказал Холмс, и глаза Орлова мгновенно вспыхнули. Я сыграл важную роль в его изобличении в 1881 году, если не ошибаюсь, еще в самом начале его деятельности. Много лет он сидел в дартманской тюрьме, но, очевидно, вышел на свободу. — Погодите, — выпалил я. — Вы хотите сказать, что феномен Макса был нарочно подослан к Хуарду? Андрада, разумеется, подтвердил Холмс. Его тон, то помимо его воли, подразумевал, что даже пятилетний ребенок мог бы догадаться об этом. Но ведь эти люди охотились за самим Андрадой, забрались в его спальню. Я не стал опровергать вашу версию, Ватсон так как Андрады теперь станет беспокоиться о личной безопасности. К сожалению, вы все перепутали. Связанные вместе просто неявно должны были служить не для подъема, а для спуска. Случившееся, очевидно, феномена Макса использовали для того, чтобы подобраться поближе к Андраде. Максу следовало хорошенько запомнить содержимое всех папок и узнать ключ к расшифровке тайных письмен. Предполагаю, что с прибытием яхты он присоединился бы к своему хозяину Чу Санфу. Затем они должны были бы отправиться в Египет. Но их далеко идущие планы расстроило наше появление Венеции. Столкнись я лицом к лицу с феноменом Максом, я непременно бы его узнал. Потому-то люди Чусанфу подплыли под окна спальни и подали сигнал, ложали Юису, чтобы он спускался. Макс под предлогом крайней усталости, удалился в спальню на верхнем этаже и связал веревку из простой чтобы спуститься вниз. То, что вы его заметили, едва не сорвало их замысел. Я откинулся на спинку кресла, довольный этой скрытой похвалой. Глаза Холмса смотрели хорошо знакомым мне невидящим взглядом. Выцарившийся на миг в тишине, я посмотрел на Орлова, а он вместо ответа пожал плечами. «Что теперь?» – наконец тихо произнес тайный агент. «В этом деле, как будто сквозь сон, сказал Холмс, мы вынуждены опираться» на догадке в гораздо большей степени, чем хотелось бы. Священный меч находится в руках Чусанфу, который направляется на своей яхте в Александрию. Это факты. Остальное всего лишь наши предположения. Я полагаю, что подобрав здесь в э, Венеции феномена Макса, Чусанфу продолжит свой путь в Египет. Но какое отношение имеют ко всему этому золотые таблички Майнхайма? У меня такое ощущение, что эти письмена являются составной частью всей тайны. Я помню, что они были украдены из коллекции Майнхайма и что вор был задержан. Но чтобы восстановить все это в деталях, мне необходимы мои досье с записями. Вы не могли бы подсказать мне какие-нибудь подробности, Орлов? Лишь некоторые. В воровстве обвинили некого Хайнриха Хублайна, ныне отбывающего срок в тюрьме. Таблиц не нашли, впрочем, Я так и не знаю, почему. Ответь на этот вопрос, возможно, знает Вольфганг фон Шалабей. Откликнулся Холмс. «Сегодня же вечером я пошлю телеграмму уважаемому шефу берлинской полиции. И если в ответе получим что-либо интересное, завтра же возобновим свое путешествие, Батсон» ибо должны постараться распутать эту международную проблему.